Глава третья Движение вокруг. Какие-то резкие шумы. Честно говоря, Снежане не хотелось даже оглядываться по сторонам. В двух шагах от нее шел Аид, она слышала, как мерно позвякивает его оружие. Но внешне ничего не было видно, она еще подумала, что, наверное, он носит его под своей одеждой. «Снежана — Снежана! — окликнул он ее. — Остановись, мы пришли! Тут она, наконец, подняла глаза. Сначала увидела когтистую лапу, край огромного серого кожистого крыла, увенчанный крючковатыми наростами. А потом дракон шумно выдохнул и переступил на месте. Она отскочила и зашлась криком. «Куда ты меня привел? а «Нам надо ехать!» — протянул к ней руку мужчина. «Снежана! Нет! Нет! Нет!» «Уберите это животное! Оно меня сожрет!» «Замолчи! И не оскорбляй его!» Тихий голос Радом мгновенно погасил ее истерику. Такая в нем звучала ярость. Снежана съежилась и застыла, глядя на него, и все еще вздрагивая от ужаса. А он качнул головой и проговорил, глядя ей в глаза. «Он не животное. Нер, великий воин. Это честь!» а потом отошёл, а она так и осталась трястись. Снежана прикрыла рот ладонью, на глаза наворачивались слёзы. Дракон шумно выдохнул, поворачивая к ней голову, и ей стало вдруг так стыдно за свою дурацкую выходку. Она посмотрела в его огромный огненный глаз с узким чёрным зрачком и тихонько прошептала «Прости меня». Наверное, ей показалось, но... Ей действительно показалось, что серый гигант грустно ей улыбнулся, как бы говоря, — это ничего. Снова выдохнул, вытягивая кожистое крыло так, чтобы по нему можно было влезть на спину. Только теперь Снежана разглядела устроенное на спине дракона нечто напоминающее седло с тускло-блестящими металлическими поручнями. Айд подошел к дракону первым и протянул ей руку. Все это молча. Неизвестно, что чувствовал он, но Снежане все еще было ужасно стыдно. Наконец, они кое-как разместились. А дальше был взлет. Снежана намертво вцепилась в поручни и орала так, что дракон, наверное, оглох. А это уж точно. Но виду мужчина не подал. Только когда иссякли ее вопли, сказал «Снежана, сейчас нэр пойдет сквозь дым и пепел. Тебе надо закрыть лицо». Удивительное дело! Стоило подняться в воздух, и страх почти прошел. Осталось любопытство и великое наслаждение от полета. — А можно я буду смотреть? — шепотом спросила она. — Можно, да. — и добавил. — Не бойся, ты в безопасности. В этот миг мимо них, закладывая крутой вираж, пронесся тот огромный красный дракон, который так напугал тогда Снежану. На спине Исполина в полный рост стоял Рат, а рядом с ним прямо у основания крыльев сидели держать за гребни еще двое. В одном она узнала Лонана. «Что он делает?» — выпалила Снежана, глядя на них. «Он же упадет! Они упадут!» «Нет, дракон никогда не уронит, и этого не допустит Рат. А седло для тебя, госпожа». Она примолкла от удивления, переваривая сказанное а их пепельно-серый гигант завис, паря над долиной, словно давал ей возможность все рассмотреть. Повинуясь внезапному порыву, она коснулась его горячей чешуйчатой шеи и пробормотала «Спасибо». Он фыркнул. Честное слово, она отчетливо слышала, что гигант фыркнул ей в ответ. Это было весело. Рядом пошевелился Аид, снова звякнуло оружие — и ей вдруг пришло в голову, что пока есть возможность, надо бы его расспросить, он казался ей адекватнее остальных. Взглянув вниз, она заметила, что улетели не все. «А они?» — спросила, видя, что часть отряда, вытянувшись вереницей, движется в том же направлении. «Они из других кланов. Доберутся через скалы и приведут лошадей». Еще несколько минут полета, и вереница всадников осталась далеко позади, а они уже огибали по большой дуге столб дыма над сопкой. Сверху раскаленная лава выглядела очень красиво. «Скажи, а это сердце гор, оно далеко?» «Получится два дня пути», — он добавил, поясняя, «нам придется ждать остальных». «Два дня пути». Хоть какое-то время на подготовку. Еще бы знать, как себя вести. Все-таки другой мир, другие законы. Айд, вы все время говорите про какие-то правила. Ты не мог бы мне их объяснить, чтобы я не нарушала, а то хотела сказать, что Раат макает ее носом на каждом шагу, как котенка, а это не очень-то приятно. Но промолчала. Мужчина усмехнулся. Эти правила не для тебя, госпожа. Они для нас. — Для проводников и... для нас. — Круто. Но от этого было не легче. — И все же ты не мог бы их мне объяснить, что можно делать, а чего нельзя. — Для тебя нет никаких ограничений, — мягко проговорил он. — Темнит, ох, темнит. — Ладно, — подумала Снежана и решила сменить тему. — А это ты сказал проводники. Значит, это ваша работа, да? — Нет а кто вы мы воины исчерпывающая информация но пока это отвечал на ее вопросы она попыталась выведать больше наверное это опасно вас потому так много ну чтобы если что отбиться обычно бывает достаточно одного проводника усмехнулся мужчина и прежде чем она успела спросить пояснил твой случай особый очень нехорошее подозрение зашевелилось у снежаны Айд, а это а женщины у вас есть? Женщины? Айт повернулся к ней всем корпусом. Конечно. В его голосе сквозило легкое недоумение, как будто она сказала несусветную глупость, а она смешалась. Действительно глупо, как это она сама не додумалась, что столько разных мужиков не могло появиться путем почкования. У них должны быть матери, жены, сестры, дочери, возлюбленные. «Наверняка даже целые гаремы!» Снежана поморщилась, и ей была неприятна эта мысль. «А почему ты спросила?» — поинтересовался мужчина уже с легкой искоркой веселья в глазах. Так, с открытым взглядом, он казался более привлекательным. Хотя Айт и без того был красив, но этот намек на улыбку делал его понятнее и ближе. «Теплее, что ли?» «Ну...» — уклончиво повела бровями Снежана, не замечая, что неосознанно поглаживает кончиками пальцев чешуйки на драконьей шее. «Я просто пыталась понять, с какой целью меня похитили». Веселье во взгляде сменилось серьезностью. «Тебя не похищали, Снежана», — сказал он. «Ты сама сделала выбор и подтвердила согласие трижды. Троекратное согласие — это закон». Его невозможно отменить. Это было под действием амулета подчинения. Ваш же сказал. Нет, Снежан, согласие было добровольным, иначе тебя невозможно было бы провести через границу. А амулет подчинения Нойл собирался использовать с другой целью. Потому он и потерял доверие. С какой целью? Как и тот Лонон, который пытался опоить ее каким-то зельем, Вот почему они все время об этом умалчивают. Все. Айд, скажи прямо, зачем я вам нужна? Мужчина чуть сощурился, глядя ей в глаза с каким-то странным чувством. Потом отвел глаза и покачал головой. Этого я не могу тебе сказать. Но поверь, нужна. Ну, конечно. Снежана отвернулась от него, уставившись на сизую дымку, стелившуюся над долиной. Огненная сопка осталась позади, где-то там, внизу, в скалах, должна была двигаться другая половина отряда. Она не надеялась их увидеть, все равно ничего не разглядеть сквозь пепельную завесу. Дикое место, нелюдимое. «Здесь кто-нибудь живет?» — спросила она. «Да», — голос оставался спокойным, но ей показалось, что Айт отвечал неохотно. «Люди?» «Нет», — покачал головой тот. «А кто?» Тебе не стоит этого знать. Ну вот опять. Это постоянное умалчивание было уже просто обидно. Навалилось такое разочарование, и надо было его выплеснуть. Хоть кому-нибудь, хотя бы дракону, на спине которого сейчас сидело. Я думала, что смогу изменить свою жизнь. Тихо проговорила она, ни к кому конкретно не обращаясь. Ваш Нойл сказал, в горячую точку требуется детский врач. Я хотела помогать людям, а вместо этого... Она прикрыла рот ладонью и обиженно выдохнула, вспомнив свою эйфорию. Теперь Снежана понимала, что это эффект от амулета подчинения. Но если посмотреть трезвым взглядом, что ждало бы ее в той же Ливии? Полувоенный лагерь посреди пустыни? Больные, раненые, беженцы? Голодные, покалеченные дети? Грязь, нищета, болезни? Будь она хоть трижды врач, от этой картины Снежана невольно содрогнулась. Но там она могла быть полезна. Пустая жизнь приобрела бы какой-то смысл. Что теперь говорить, если все было так глупо и напрасно? Ее обманом заманили сюда, куда-то везут. И неприятнее всего было осознавать, что все они держат ее за идиотку. Хорошо хоть не убивают и не насилуют. Но ты здесь сможешь помогать. «Если этого хочешь», — тихо сказал мужчина. «И здесь тоже есть дети». «Что?» «У нас тоже есть города и поселения. Ты их еще увидишь, потерпи немного». «И потом, разве твоя жизнь не изменилась?» Неожиданно было посмотреть на все с этого ракурса. И это была хоть какая-то, но поддержка. Снежана повернулась к нему. «Спасибо, Аэт». «Не за что». «Ты всегда можешь на меня рассчитывать». Сказано было просто и очень по-человечески. Она посмотрела на него долгим взглядом и проговорила «Я запомню». А мужчина уже виденным однажды жестом прижал руку к сердцу и склонил перед ней голову. «Это честь для меня». Вот сейчас Айд был похож на рыцаря, средневекового паладина. Но Снежана велела себе не обольщаться, потому что всем им от нее что-то нужно. Не исключено, что он просто играет роль хорошего полицейского. И все же он давал хоть какие-то сведения. Она уже повернулась спросить его еще о чем-то, как откуда-то сверху даже не слетел. Молнией рванулся и замер в воздухе перед ними огромный красный дракон. Между его широких крыльев, скрестив на груди руки, стоял Раат. Секунду он прожигал Айда взглядом, потом посмотрел на нее — И Снежане вдруг захотелось съежиться. Мгновение показалось невероятно долгим, и хотя рад был достаточно далеко, она, кажется, успела рассмотреть каждую ресничку и зеленовато-золотистые прожилки в его серых глазах. А в следующий миг он что-то выкрикнул, и красный дракон камнем ушел вниз. У Снежаны аж сердце оборвалось. Она резко обернулась к Айду, Его взгляд вслед красному дракону был подобен стальному лезвию, да и сам мужчина казался напряженным, как натянутая струна. э э да они враги? Или соперники?» — подумалось вдруг Снежане. тем временем их пепельно-серый нер стал снижаться, аккуратно закладывая виражи. Видимо, ее щадил. Он вообще двигался удивительно мягко, и ветра на его спине не ощущалось. Или холода. Удивительно, как она не обращала на это внимания, надо будет потом расспросить. «Первый привал будет здесь», — тихо проговорил Аэт. Снежана заметила, что солнце садится, и зябко передернула плечами. «Первый привал, значит, им придется здесь ночевать. Стоило подумать, что придется провести ночь в таком диком месте», да еще одной в компании стольких мужиков, стало откровенно не по себе».